Глава девятнадцатая Звонок домашнего телефона, пронзительный и резкий, вырвал Дору из кошмара, где за ней гонялась гигантская картофелина, желая сожрать. Схватив трубку, Дора глянула на часы. «Начало восьмого. Кто еще в такую рань?» «Да!» — рявкнула нелюбезно, ожидая услышать что угодно, только не это — На другом конце сперва испугались, а может, забыли текст, но через паузу она все же услышала чуть натреснутый кипучий голос сталинской пионерки, шпарившей как по писаному. «Алло, алло! Скажите, вы готовы поддержать на выборах нашу партию и ее лидера Шмырина Викентия Викентича?» «Ни за что!» — также бодро ответила Дора и сразу пояснила свою политическую позицию. «Потому что звонить в такую рань — хамство!» Она бросила трубку, с раздражением вспомнив о Шонкине. Наверняка это он завербовал бессонных пенсионерок. Трезвонят электорату с самого утра по привычке, как в поликлинику. Агитаторы достали сильно. Захламляли ящики всякой мурой, вроде листовок, газет и партийных брошюр с программами преобразований во благо страны и народа. Смуглая золотозубая дворничиха таскала, так и нечитанную населением агитацию и пропаганду, на помойку, пока кто-то, то ли по глупости, то ли по идейным соображениям, не запалил всю эту сваленную в коробку под почтовыми ящиками макулатуру. Пришлось вызывать пожарных. «Да, страсти разгорелись нешуточные». Кандидаты ругались в прямом эфире, в кривом интернете, ловили зазевавшихся простаков на улицах для интервью, подкарауливали с опросами. То и дело Дора натыкалась на микрособрания с потенциальными депутатами прямо в скверах или у метро. Совсем уж распоясавшиеся гоняли по городу громогласные газели, пугая жителей внезапно вырывающимися из мегафонов призывами «сделать народу так хорошо, как им самим». Одним словом, выборы-выборы, кандидаты-сидоры. Выходное, с утра испорченной сторонницей нашей партии, и дальше не заладился. Дора разбила любимую чашку, гречневая каша к завтраку подгорела, еще и интернет забыла оплатить вовремя, и теперь не могла попасть в сеть, чтобы узнать, как дела у Нинон. Они договорились, что Дора звонить не будет, мало ли, репетиция, прогон или еще что-то важное — Общались по скайпу или смс. Нинка тоже давно не выходила на связь. Видно, ушла в запев окончательно. Тащиться на улицу хоть и не хотелось, но пришлось. А там подморозило. Воздух был колюче-влажен. Пробираясь мелкими шажками по заледеневшим торосам, накануне еще плывшим снежной жижей, Дора испытывала ужасное неудобство. Балансируя на каблуках не хуже Квилибриста, подумала. Пора разорить Фредди на приличную зимнюю пару. Ее промокшие уги, безвозвратно утраченные по причине отставшей подошвы, пока заменяла всесезонная эко-кожа на шпильке. Пальцем в ней было неуютно и холодно, как лысые собачки зимой в конуре. Чтобы поправить настроение, день предстояло посвятить удовольствиям шопинга, а заодно разузнать насчет загранпаспорта. А вдруг она передумает и захочет вырваться из питерской хмари к итальянскому солнцу. Поэтому первым делом Асидора отправилась оформлять паспорт. Удивительно, но ее обслужили так быстро и любезно, что захотелось расцеловать сотрудницу Авира в румяные щечки. Скоро документ будет при ней, и тогда и море, и страсти ей обеспечены. «С таким-то самцом не заскучаешь». Вся в фантазиях о прекрасном викинге, она подземкой отправилась в центр. Дальнейший путь я лежал через знакомую галерею бутиков, в которых Исидора уже совершенно освоилась, чувствуя себя непринужденно и раскованно, будто имела кровную связь с Ротшильдами. Чтобы не вводить в заблуждение своего щедрого друга и не получать после с курьером ворох коробок, Дора сперва глазами выбрала то, что ей по вкусу. Она не сороконожка и не шапоголик. Ей нужны одни сапоги, но отличные. Такие нашлись. Ладные, теплые и не очень дорогие по местным меркам. Распродажа прошлогодней коллекции ее вполне устроила. Вот их и примерила. В соседнем салоне, чего уж мелочиться, накинула палевую норочку почти в пол. Пусть снежная баба знает, что у Айсидоры есть женское достоинство. И за всем, что примеряла, она обещала вернуться улыбчивым и внимательным консультантом. Домой возвращалась в отличном настроении. Пробегая мимо ногтевой студии, заскочила обновить маникюр на бархатных ручках, которые еще целовать и целовать. Денег, что лежали в кошельке, не хватило. Тогда она, осторожно, боясь нести красочный слой с ноготков, вытянула из кармашка сумки одну из двух оставшихся тысяч. Девица за кассой, не по сезону бронзовая и одетая, как на Гавайях, цветастая майка и апельсиновой скини, приняла купюру, но тут же поставила Дору в тупик, небрежно спросив, другие есть? А чем эти не хороши?". Слегка озадаченная, она подошла к стойке, на ходу просовывая руки в пуховик. Чем не угодили? — Тут телефон, походу, написан. Девица протянула дори купюру белым ногтем, ткнула на мелкие цифры под Ярославом Мудрым. — У нас хозяйка запрещает брать меченые, а вам в любом банке обменяют. Снова портить настроение не хотелось. Дора не стала спорить и заменила разрисованную на чистую из того же кармашка. Дорогой удивленно и внимательно рассматривала возвращенную банкноту. Не мудрено, что не заметила, она же не проверяла деньги с тщательностью банковского кассира, забрала да в сумку сунула. Мелкие цифры, плотно прижатые друг к другу, виднелись на голубоватом фоне. Наверняка это номер Фредди. Уж если быть оригинальным, то от начала и до конца. Правда, конец свидания разочаровал, зато во всем остальном синебородый викинг был прекрасен. Ей тут же захотелось проверить свою догадку и набрать заветную комбинацию, чтобы услышать оправдание, отчего он так внезапно ее покинул. Сомневаясь, она вздыхала, то пряча в карман купюру, то вынимая и любую с цифрами, будто это код от сейфа в швейцарском банке. Рассудок победил эмоции с перевесом в один вздох. Звонить не станет, всему должна быть причина и повод. Отблагодарит, несомненно, но после примерки шубки и сапог в собственной квартире. В конце концов, у нее есть женская гордость. Первый звонить мужчине можно, если он твой муж, или если ну очень хочется. Дома Асидора сбрызнула купюру своим волшебным зельем, махнула ею перед носом, жадно вдыхая приворотный запах пачули, и сунула пахучий казначейский билет вместо закладки в новую книжку «Веры в юге», писательницы, невероятно популярной среди продвинутых домохозяек. Неделя пролетела, а Фредди так и не объявился. Ни звонка, ни подарков — Всерьез пригорюнившись, Айседора все чаще заглядывала в шкаф. На месте ли трофеи? А вдруг ее случайно занесло в сказку, и подарки, как Золушкин бальный наряд, давно превратились... Нет, не в затрапезное платьишко, а в безобразный фейк от Гуччи из Гуанчжоу Однако, перепроверив все лейбы, бирки и ярлычки, она не обнаружила ошибок в правописании. Нитки крепкие, строчки ровные, фактура качественная — Все подлинное. Вот только радости не прибавилось. Дора все чаще доставала из книжки пахучую тысячу, рассматривала бледные цифры и не решалась их набрать. Боялась не услышать медового баритона и разрушить мечту собственными руками. Как же не хватало ей теперь подружеского совета. Грузить Нинку по интернету своими любовными сомнениями не хотелось. Уж если говорить, то ночь напролет и под сладкое венцо, утоляющее любые печали. Но сегодня она хотя бы могла лицезреть Нинон в телевизоре. Накануне та прислала сообщение, что у нее дуэт с каким-то кастратом, контратенором, и торжественно клялась побороть контру, если Дора будет за нее болеть и мысленно посылать лучи удачи. Ирония момента заключалась в том, что Нинке действительно предстояла дуэль с Монсеррат Кабалье. Только за оперную диву пел Серега Ващина, деревенский тракторист, белобрысый тощий, прозванный добрыми односельчанами Пескуном за непривычно высокий голос. Пел Серега в поселковой самодеятельности, выступал по клубам да на праздниках потешал зрителей бабским звуком. Кто-то удивлялся, талант, кто-то скалился, коту яйца прищемили. А одна техник влюбилась и поверила в золотые яйца мужа Сереги. И вот он здесь, на сцене супершоу, и уже в дуэтах будет звенеть бесподобным сопрано. Зато Нинку унизили жестко, в прямом и переносном смыслах. Петь за Меркьюри, без сомнения, почетно, но все же петь так низко, когда ты женщина, и тебе подвластна самая высокая тесситура, странно. Подозрения, что ее хотят слить, усилились во время примерки черного фрака. Конечно, черный стройнит, и 50-й размер не кажется в нем катастрофой, да и стыл, тылу зад прикрыт фалдами пиджака, но такая гендерная подмена Нинон окончательно добила. «Вы мне еще усы приклейте, возмущалась, срывая с себя манишку, и была непреклонна. «Или платье, или пусть поет один вощина!» Ее успокоили, и даже кусок пурпурного шелка нашелся для женственного наряда. Но что-то Нинке подсказывало — это ее последний выход в свет софитов. Белобрысый Серега покорно отдался на растерзание стилистам и теперь, затянутый в голубой фраг, не мог усидеть на месте. Дожидаясь их с и выхода, шатался туда-сюда, в совершеннейшем иступлении закидывал голову и шевелил губами, будто читая что-то на потолке. Нинон точно знала, от отчего тракториста так трясет и корежит. Обстоятельства к тому имелись серьезные. Необучен был языкам селянин и в школе имел по-иностранному трояк, и то лишь потому, что корова их, Маня, поставляла семейству англичанки-учительницы к завтраку отличнейшее масло и молоко. Кто ж тогда знал, что иностранный пригодится? Да и знал бы, фиг выучил по причине хронического алкоголизма предков и ослабленной памяти потомков. «Ох, и тяжко было теперь Сереге!» А все жена виновата. Настырная баба с амбициями двигала мужа не хуже трактора. Ей бы его голос уже бы в большом пела. Нинка отстраненно взирала на суету вокруг. За свой текст не переживала. Она еще лет двадцать назад знала его практически наизусть. Соседский пацан травил их Барселоной регулярно. Поставят динамик на подоконник, никому покоя нет. Тогда, помнится, надавала она ему по шее, подловив в подъезде, Угрозы-то детской комнатой милиции меломана не страшили. У папы три ходки, а мама на рынке овощами-фруктами торгует. С такой родословной мальчонку и ОМОН не сильно напугает. А теперь благодарность тебе, отрок, за мус-просвет. Да и английский школьница Шербет не прогуливала. Спокойно была сейчас, спокойно. И хороша необычайно. Платье с обозначившейся талией струится вокруг внушительно похудевшей фигуры. Шлейф зажат в руке, но на сцене будет отпущен, нехай тащится парфероносным хвостом. На груди горят фальшивые бриллианты, в ушах сияют такие же, взятые под роспись реквизитора. Подколотые высоко волосы открывают сахарно-белую шею. Все непривычное, все чужое, все, кроме голоса и белья. Нинка и сама себе удивлялась. Через несколько минут выступления, казалось бы, сейчас судьба решается, а она бесчувственным сфинксом наблюдает за паникой собратьев по шоу. И никакого волнения, точно американская гимнастка на допинге, и никакого страха перед решением одного человека. Отныне главный для нее не наставник, а он — Слонов. Влюбилась Нинка нешуточно, будто пневмонию подхватила. Страдала от того, что надеялась после того их свидания на взаимность, но, похоже, ошиблась. Лихорадочное возбуждение охватывало ее всякий раз, как в поле зрения оказывался генеральный продюсер, а влюбленное сердце стучало «Для него пою, для него живу». Но если до их тетатета -тета в иподроме казалось, что Слонов ее избегает, то после их общение сделалось приветливым и ровным. Впрочем, как и с остальными конкурсантами. Обаяние и статус делали свое дело. Вокалистки всех возрастов тянулись к продюсеру, как дети к эскимо, пожарники к огню, а коррупционеры к деньгам. И лишь она не могла объяснить, почему и за что ее так влечет к Слонову. Да будь он хоть изгоя, хоть бюджетник распоследний, не бросила, на край света пошла бы, а спроси, зачем, сразу и не ответишь». «Наверное, чтобы любить, чтобы жалеть, чтобы в глаза его добрые серые смотреть, и целовать, и обнимать, и рожать от него детей, если Бог даст в любви и счастье». Парень с микрофоном в ухе показал на пальцах. Минутная готовность. Нинка пару раз глубоко вздохнула, роскошные груди, приподнятые пурпурным корсетом, заходили, как поршни в паровой машине». Она поймала холодную и влажную руку контртракториста, сильно сжала, так что тот перестал трястись, и его красноватые, почти без ресниц, кроличьи глазки удивленно взглянули на соперницу. «Несы, вощина подбодрила Нинон и, бесстрашно шагнув вперед, дернула за собой полуобморочную кабалье. Дора устроилась перед телевизором в уютном кресле под пуховой шалью. На столике чай, шоколадная плитка с бугорками застывшего в ней фундука и, конечно, телефон. Она будет голосовать за Нинон и тотчас поздравит с победой, в которой ни на секунду не сомневалась. Ошеломительная в своем пурпурном одеянии, похожая на императрицу Нинон, вышла на сцену, волоча за собой мерцающий шлейф. На невозмутимом лице... Глаза горели драгоценными сапфирами, затмевая блеск дорогой бижутерии. Преображение подруги и заметная смена весовой категории так поразили Айсидору, что она забыла, для чего открыла рот. Шоколадная долька таяла, пачкая пальцы, а она все не могла отвести взгляды от картинки. Невероятный дуэт, невероятный вокал, невероятный образ и невероятное решение. Ненон «Выбывает!» Слезы восторга сменились слезами отчаяния. «Нет!» — вырвалось из неприкрытого рта, и остатки шоколада полетели в шуршащую обертку. Наставник объяснял, почему, и хвалил, и желал, а Дора, сжав кулаки, заклинала всем, чем только могла. «Кнопку, судьи! Кнопку! Спасите Нинку! Ей кредит отдавать!» но маленький оранжевый крестик на учетной карточке оказался сильнее почти четырех октав. Слонов забыл стереть его, и теперь сам сидел, пораженный исходом дуэли, раненый в самое сердце невероятной Нинон Шербет. Она мужественно выслушала приговор. «Ни слезинки, ни злобы...» Лишь огромное облегчение, что не нужно больше вставать и тащиться через весь город на репетиции, а после выслушивать массу непонятных слов, мучаясь диетами и упражнениями для раскрытия звука. Улыбаться завистникам и подчиняться всяким придуркам, лишь потому, что у них на груди бейдж старший главный. И петь, петь, петь с утра до вечера, до опухшей головы, досивших связок. Но не видела она себя на сцене. Не ее это дело. Потешила Дору, и ладно. Об одном жалела. Расстается с любимым человеком. И оттого голос дрогнул в самом конце ее прощального слова. «Влад!» — окликнул Слонов, спешащего к машине Лошанского. Тот изменил курс и подошел. «Ты сегодня был в ударе. Поздравляю! Отличный эфир!» Довольный и заметно уставший шоумен расплылся в кривой улыбке, оголив зубы цвета белоснежного кафеля. Как человек в себе неуверенный и латентно комплексующий, он жутко любил комплименты, стараясь всегда быть на пике. Пике формы, моды, юмора. Пыжился изо всех сил, изображая в уже немолодые лета супермена и секс-символа. Боялся старости, импотенции, забвения... Но сейчас Влад был на вершине успеха. Только как он ему достался, лучше и не вспоминать. — Я что хочу спросить? — начал Слонов издалека, как бы между прочим. — У тебя есть свои фавориты в шоу? — Послушай, дружище, мне еще не хватало работу на дом брать. Фирменная кривая ухмылка. — Конечно, нет. Отработал и забыл. В жизни без этого много прекрасных вещей. И старый добрый рок-н-ролл. А ты к чему спросил? Слонов закурил, глубоко затянулся и поймал холодный рыбий взгляд Лошанского. «Подумал, что иногда мы сливаем тех, кто очень крут. Отчего так, не знаешь?» «Борисыч, у тебя сегодня философский настрой. Печень, что ли, пошаливает?» «Не печень, душа. У тебя есть душа, Лошанский?» Тот театрально похлопал себя по карманам, ничего не нашел и уже поднял плечи, вроде «Извини, приятель, не захватил сегодня». Но вдруг полез в носок и достал оттуда пятак. Обычный медный пятак. Подкинул его щелчком пальцев и поймал на ладонь. «Вот моя душа. Под пяткой всегда». Он протянул Слонову монету. «Хочешь пощупать?» Слонов ухмыльнулся и несогласно дернул головой. «Клоун ты, Лошанский, я ж серьезно». А у тебя все с михерочки до да показуха. Кстати, насчет показухи. Приходи ко мне на спектакль, я тебе контрамарку оставлю, а хочешь две? Угу? Многозначительно подмигнул и сунул пятак в карман. Ты не нон-шербит, откуда знаешь? Кто это? равнодушно спросил уже с телефоном в руке, увлеченный серфингу и интернет. Во-первых, пела сегодня, а во-вторых, ты мне ее сосватал. Я? переспросил, не отрываясь от экрана. «Ты, ты!» — снисходительно и беззлобно подтвердил Слонов, ничуть не обижаясь на популярного приятеля, каждого минуту занятого поддержанием собственного имиджа во всех доступных площадках, ресурсах и вселенных. «А, это та, что вылетела сегодня? В пурпурном наряде фаворитки?» «Так не помню». И тут он поднял глаза на Слонова. Даже искра интереса сверкнула в прозрачной пустоте. Контрамарку для нее оставить? Себе оставь, пригодятся, девочкам раздашь или мальчикам. Ладно, бывай, Слонов протянул руку. Они распрощались и разошлись. Вот только Слонов поехал домой с тяжелым чувством досады, а Лашанский просто тяжелым от собственной значимости.